Глава 3. 13. Почему? Или рассказ о некоторых церковных обрядах и обычаях. Почему почитают крест? В 1517 году европейцы открыли Мексику. В неизведанную страну первыми ринулись авантюристы, искатели сокровищ. За ними потянулись монахи-миссионеры. Авантюристы мечтали о золоте, серебре, драгоценных камнях. Монахи-миссионеры надеялись обратить туземцев в христианство и надолго обосноваться в богатой, еще не раз грабленной стране. Однажды два католических монаха, проповедуя Слово Божье, проникли вглубь страны. Гостеприимные туземцы провели их в свой храм. Каково же было изумление верных слуг Христовых, когда в центре храма они увидели каменное изваяние лошади, которой туземцы приносили дары, как верховному богу грома, молнии и огня. Ведь местные жители не видели лошадей. Они появились в этой стране гораздо позднее вместе с европейцами. Но удивлению монахов не было пределов, когда они обнаружили крест Христа, осиняющую каменную лошадь. Как проник священный знак христиан к язычникам? Ответ на эти две загадки нашли позднее. Оказалось, что лет за сто до монахов в этой местности уже побывал отряд испанского завоевателя Фернандо Кортеса. Сохранилось его письмо королю Карлу V с рассказом о том, как лошадь попала к индейцам. Когда местные жители впервые увидели европейцев, они были поражены и напуганы их одеждой, оружием и особенно лошадьми. Невероятное, загадочное чудовище человек на лошади. Они так и восприняли его как одно двуглавое существо, способное разъединяться. Однажды это существо разъединилось. Верхняя половина его Скрылись с могущественными незнакомцами, нижняя осталась у туземцев. Отряд Кортеса бросил хромую больную лошадь, ставшую для него обузой. Индейцы отнеслись к загадочному существу с суеверным уважением, совершили жертвоприношение в его честь, молились и пели вокруг лошади, предлагали Почётные гости самые изысканные блюда с пряными и пахучими приправами. Одного не, не дали несчастному животному травы. И хотя вокруг было сколько угодно пастбищ, индейцы настойчиво предлагали почётной пленнице пищу, способную, по их представлению, удовлетворить самое капризное божество. Лошадь околела от голода. Тогда Перепуганные индейцы сделали её каменное изваяние и установили его в храме. Так на земле появилась ещё одна разновидность бога хромая и больная европейская клячи. Но индейцев трудно упрекать в неразборчивости. Они обоготворили её так же, как любые непонятные им силы природы. А как попал к ним крест Монахи Мишениры, побывав в разных странах Южной Америки, нашли изображения креста у патагонцев, перуанцев и других древних народов. Он олицетворял у них огонь земной и небесный. Мексиканский бог Квецалькоатль особенно поразил европейцев. В руках он держал целую связку самых настоящих христианских крестов. Туземцы вырезали кресты на обоих концах лодок, выдолбленных из коры. Это должно было принести удачу. Все члены племени носили на шее крестики, сделанные из раковин или бусинок. После смерти в гроб индейцы тоже клали крест чтобы на том свете предки узнали своего соплеменника. Их ставили на могилы умерших. Так что то земные кладбища очень походили на христианские. Проникнув в Индию, Китай и некоторые другие страны, миссионеры и там столкнулись с христианским символом. На носах кораблей, поднимавшихся по священным водам Ганга, за 1000 лет до появления христианства помещался этот знак огня, солнца, вечной жизни. При раскопках египетских и греческих храмов обнаружили старинные, тысячелетней давности изображения божеств с крестами в руках, на шее, на груди. В Фивах, древнейшей столице Египта, на стене одного храма красовался священный бык Апис. Вся шкуры, которая состояла из сплошной сети крестиков. Учёные археологи, изучающие быт древних народов на территории нашей страны, тоже встретились со знаком креста. Они нашли сосуд, которому 5000 лет, покрытый чёрной росписью и крестообразными знаками. До появления легенды о Христе было ещё вон как далеко, а магический знак уже охранял, оберегая посуду, на которой его вырезали. В Грузии нашли бронзовые топоры с крестами на боках и на обухе, а возле их интуков в старинном могильнике обнаружили пуговицы с крестами, очевидно, украшавшие конский убор. О чём говорят эти и множество других фактов? Они говорят о том, что крест, как религиозный символ, Знак был известен почти всем народам с древнейших времён их истории. Виновницы тому оказались две обыкновенные деревянные палочки, с помощью которых первобытный человек научился добывать огонь. Это было такое открытие, которое нам, людям 20 века, понять и оценить трудно. Ведь долгое время человек не знал, что такое огонь. Когда люди позаимствовали его у природы, они тщательно оберегали божественное тепло. На останенках первобытного человека археологи обнаруживают следы от костров с мощным слоем пепла до 7 м. Это значит, что люди поддерживали огонь в пещере на протяжении жизни нескольких человеческих поколений. Должно быть, первые войны между племенами случались из-за огня. Несложный инструмент, деревянные бруски, сложенные крест-накрест, стал считаться священным. Благодарный человек обожествил и огонь, и орудие его получения. Разве это было не чудо, что кочуя по необъятным просторам земли, человек нёс с собой свет, тепло, горячую пищу, и верную защиту от диких зверей всё это скрывалось в двух перекрещённых палочках знак которых постепенно превратился в магический символ со временем крестообразный знак люди начали помещать на домашние утвари одежде украшениях они считали что он предохраняет их от злых духов шли века Символ божественного огня стал символом вечной жизни, бессмертия. Знак этот украшал изваяние древнего ассирийского царя Шамши-аддада. Его держали в руках главные египетские боги. Могучий греческий Зевс восседал на троне в богатой одежде, расшитой знаками креста. Поклонники персидского бога Митры ставили его у себя на лбу и на груди. Первоначально христиане отвергали все обряды, бывшие у их предшественников. Что касается крестов, то мы их совсем не почитаем. Нам не нужны они. Это вы, язычники, для которых священные деревянные идолы, вы почитаете деревянные кресты, пояснял свою позицию один из ранних христианских богословов. Но уже в IV веке Картина резко изменилась. Крест появился в церквях и соборах, на перекрёстках дорог, на одежде священнослужителей, обложках религиозных книг, даже на домашней утвари, на украшениях, светильниках. Ещё через несколько веков было преодолено смущение перед изображением распятого Христа. Раннее письменное упоминание о поклонении и распятию относится к 690 году. Из позорного орудия казни разбойников и мятежников крест стал едва ли не основным знаком, символом христианской религии. Он – живое существо, разумное, сознательное, духовное, способное слышать наши молитвы и отзываться на них. Текст сказан о кресте в современной богослужебной книге. Такой длинный, противоречивый путь проделал в веках древний знак огня.